Глава 10. Господин ПЕПЛЕ Считаем нужным напомнить читателю, что все эти факты относятся к 1838 году, Господин ПЕПЛЕ вошел в Привратницкую с видом серьезным осанистом. У этого человека лет 60 отроду, был огромный нос, внушительная полнота, большое лицо, вылепленное и раскрашенные вроде нюрнбергских щелкунчиков. Над этим странным и неподвижным лицом возвышался расширяющийся кверху, широкополый и порыжевший от старости цилиндр. На Альфреде, не расстававшемся с этой шляпой, так же, как его жена не расставалась со своим причудливым париком, был старый зеленый костюм с длинными полами и словно свинцовыми отворотами, Ибо они лоснились от грязи. Несмотря на цилиндр и зеленый костюм, не лишенный парадности, он не снял скромной эмблемы своего ремесла, кожаного фартука, рыжеватый треугольник которого выделялся на фоне жилета, такого же пестрого, как лоскутное одеяло госпожи Пипле. Привратник довольно приветливо раскланялся с Родольфом, но, увы, улыбка его была преисполнена горечи. Кроме того, в ней сквозила та глубокая меланхолия, о которой говорила Родольфу госпожа Пипле. — Альфред, этот человек хочет снять комнату с чуланом на пятом этаже, — сказала госпожа Пипле, представляя Родольфа своему мужу. — И мы ждали тебя, чтобы вместе распить по стаканчику черносмородиновой наливки, которую он заказал. Эта любезность сразу расположила господина пеплек Рудольф. Он поднес руку к своей шляпе и произнес голосом достойным певчего из кафедрального собора. — Уверен, сударь, мы ублаготворим вас как привратники, а вы ублаготворите нас как жилец. Ведь кто на кого похож, тот с тем и схож, если только с тревогой добавил господин Пепле. — Вы не художник? — Нет, я коми-воезжор. — В таком случае, сударь, разрешите засвидетельствовать вам мое нижайшее почтение. Я счастлив, что природа не создала вас художником. Все они — исчадья ада. — Художники — исчадья ада? — переспросил Рудольф. Вместо ответа господин Пепле поднял руки к потолку, и издал нечто вроде негодующего стенания. Именно художники отравили жизнь Альфреду. Это они вызвали у него меланхолию, о которой я вам говорила, тихо сказала госпожа Пипле Рудольф. И продолжала громче, ласковым тоном. — Полный, Альфред, будь благоразумен, не думай об этих повесах, иначе ты в конец расстроишься и не станешь обедать. — Нет, я возьму себя в руки и буду благоразумен, — ответил господин Пепле с печальным достоинством человека, смирившегося со своей участью. — Некий художник сделал мне много зла. Он был моим преследователем, моим палачом, но теперь я презираю его. — Поверьте, сударь, — продолжал он, повернувшись лицом к Рудольфу, — художники хуже чумы. Они пачкают разрушают дома. — У вас снимал комнату художник? — Увы, сударь, был у нас один такой, — с горечью молвил господин Пепле. — Звали его Кабрионом. При этом в воспоминании привратник судорожно сжал кулаки, несмотря на свою кажущуюся сдержанность. — Не он ли был последним жильцом комнаты, которую я собираюсь снять? — спросил Рудольф. Нет, — Нет-нет, последний был славным парнем по имени Жермен, а до него ее занимал Кабрион. Можете мне поверить, сударь, до того, как этот Кабрион съехал с квартиры, он чуть не довел меня до болезни, до сумасшествия. — Неужели вы так сожалели об его отъезде? — спросил Рудольф. — Сожалеть о Кабрионе? — изумленно воскликнул привратник. Сожалеть о Кабрионе? Представьте себе, сударь, господин Краснорукий уплатил ему двухмесячную квартирную плату, чтобы заставить его убраться отсюда, ибо на наше несчастье с ним был заключен договор на целый год, ну и сорванец. Уму непостижимо, какие фортели он выкидывал с нами и с жильцами этого дома. Приведу вам один пример. Не было такого духового инструмента, от охотничьего рожка до серпента, которым не воспользовался бы этот мерзавец, да еще нарочно фальшивил при игре или повторял целыми часами одну и ту же ноту. От этого у нас у всех голова раскалывалась. Мы больше двадцати раз подавали прошение господину Краснорукому, главному съемщику, прося его выгнать этого прощелыгу. Наконец мы добились своего, уплатив ему двухмесячную квартирную плату. Что за несуразица, сударь, платить съемщику за два месяца вперед? Но мы готовы были уплатить ему за три месяца, лишь бы избавиться от него. Наконец он уезжает. Вы, может быть, думаете, что с Кабрионом покончено? Ничего подобного. На следующий день, в одиннадцать часов вечера, я уже успел лечь спать. Бум-бум-бум! Кто-то стучит. Я дергаю за веревку. Какой-то мужчина входит в привратницкую. «Добрый вечер, привратник!» — говорит незнакомый голос. «Будьте так любезны, дайте мне прять своих волос!» Супруга говорит мне. Этот человек ошибся дверью, и я отвечаю неизвестному. «Это не здесь, обратитесь рядом!» но ведь это дом семнадцать и фамилия его привратника Пепле. Да, говорю я, моя фамилия Пепле. Дружище, я попрошу прять ваших волос для Кабриона. Это его желание, личная его просьба. Она ему необходима. Господин Пепле взглянул на Родольфа, покачал головой и скрестил на груди руки в поистине скульптурной позе. Понимаете, сударь, Он бесстыдно просил у меня, своего смертельного врага, которого поносил на все лады прядь моих волос, милость, в которой дамы отказывают иной раз даже своему возлюбленному. Куда бы еще ни шло, будь этот кабрион хорошим жильцом, вроде господина Жармена, — заметил Рудольф с невозмутимым хладнокровием даже в этом случае я не дал бы ему пряди своих волос, — величественно сказал человек в цилиндре. Это не в моих принципах, не в моих привычках. Но с другим человеком я счел бы своим долгом облечь отказ в вежливую форму. — Это еще не все, — подхватила привратница. — Представьте себе, сударь, что с этого самого дня в любой час, утром, вечером, ночью, этот мерзкий человек подсылал к Альфреду кучу молоденьких мазил, которые являлись один за другим и требовали у Альфреда прять его волос для кабриона. — Вы, может быть, думаете, что я сдался? — возмущенно заявил господин Пепля. — Как бы не так. Меня скорее бы отправили на эшафот. После трех-четырех месяцев упорства с их стороны и сопротивления с моей, я восторжествовал благодаря энергии и выдержке. Я восторжествовал над этими негодяями. Они поняли, что натолкнулись на железную волю и отказались от своих наглых выходок. Но все же, сударь, я получил удар от суда. Альфред поднес руку к сердцу. Сон у меня сделался тревожным, словно я совершил преступление. Я поминутно просыпался, так как мне чудился голос этого проклятого Кабриона. Я опасался всех и каждого, в любом человеке видел врага, я потерял свою обычную приветливость. Когда в окне привратницкой появлялось чужое лицо, я вздрагивал, опасаясь, что это кто-нибудь из банды Кабриона. Я стал подозрительным, хмурым, злоязычным, словно преступник. Я боялся открыть свою душу при первом знакомстве, и страха, что этот человек подослан Кабрионом, я потерял вкус ко всему на свете. Тут госпожа Пепле... Поднесла указательный палец к своему левому глазу, словно для того, чтобы смахнуть набежавшую слезу, и утвердительно кивнула. — В конце концов я замкнулся в себе, — продолжал Альфред все более жалобным тоном, — и равнодушно смотрю, как течет река жизни. Разве я был неправ, говоря, что Кабрион — это исчадие ада? отравил мое существование. И господин Пепле, глубоко вздохнув, склонил свой высокий цилиндр, словно под гнетом огромного несчастья. Понимаю теперь, почему вы не любите художников, заметил Рудольф. Но, надеюсь, господин Жермен, о котором вы упоминали, сгладил неприятное впечатление, оставленное Кабрионом. О да, сударь! Вот поистине добрый и достойный молодой человек, бесхитростный, услужливый, не гордый и по-настоящему веселый, так как его шутки никого не задевали. Он полная противоположность нахальному и насмешливому Кабриону, да покарает его Господь. Полно успокойтесь, дорогой господин Пепле. Не произносите больше его имени. А какого же домовладельца осчастливил теперь господин Жермен этот перл всех жильцов? О господине Жермене нет ни слуху, ни духу. Никто не знает, куда он переехал. Никто. За исключением мамзель Хохотушки. Хохотушки? А кто она такая? Спросил Рудольф. — Простая работница и тоже живет на пятом этаже, — подхватила госпожа Пепле. — Она настоящая жемчужина, за квартиру платит загодя, и такая чистюля, такая любезная и веселая, ласковая, радостная, точно птичка божья, и прилежная, как золушка. Иной раз она зарабатывает до двух франков в день, но, понятно, для этого ей приходится здорово гнуть спину. «Но почему мадемуазель Хохотушка одна знает, где живет Жермен?» «А прежде чем выехать из нашего дома, — продолжала госпожа Пепле, — он сказал нам, «Писем я не жду, но если случайно придет письмо на мое имя, отдайте его мамзель Хохотушке». «Ведь правда, Альфред, ей вполне можно доверить даже ценное письмо?» Да. «Насчет мамзель-хохотушки ничего дурного не скажешь», — сурово заметил привратник, — «если бы не ее слабость к этому прохвосту Кабриону». «Что до этого, — Альфред, — проговорила привратница, — хохотушка тут ни при чем. Все зависит от помещения». Ведь то же самое было с Комиво Жором, который жил в этой комнате до Кабриона, и с господином Жерменом, поселившимся там после подлица Кабриона. Ей-богу, иначе и быть не может. Все зависит от воздуха этого этажа. Значит, все жильцы комнаты, которую я собираюсь занять, ухаживают за мадемуазель хохотушкой? Да, сударь, и это нетрудно понять. Обе комнаты находятся рядом. — Жилец оказывается соседом хохотушки. Знаете, как это бывает с молодежью? То надо лампу зажечь, то занять раскаленных угольков или же воды. О, что до воды ее всегда найдешь у хохотушки. Чего другого, а в воде у девушки не бывает недостатка. Это ее роскошь. Она настоящая утка. Как только у нее выдается свободная минутка, она принимается мыть окна, пол, все свое помещение, потому-то у нее всегда так чисто. Впрочем, вы сами убедитесь в этом. Итак, господин Жермен тоже испытал на себе влияние мадемуазель Хохотушки и стал ее добрым другом. Да, сударь, и надо сказать, что они прям таки были рождены друг для друга. Такие оба красивенькие, молодые. Одно удовольствие было смотреть, как они спускаются по лестнице в воскресенье. Единственный свободный день этих бедных детей. Она принаряженная, в хорошеньком чепчике, в хорошеньком платьице из ткани по двадцать су за локоть, в котором она выглядела королевой. Он же одет, как настоящий щеголь. И господин Жермен больше не виделся с девушкой с тех пор, как выехал из этого дома. Нет, сударь, если только они не встречаются по воскресеньям, потому что в другие дни хохотушки некогда думать о любовниках. Ей-богу, она встает в пять или шесть утра и работает до десяти, а иной раз до одиннадцати вечера. Она никогда не выходит из своей комнаты, разве что утром, чтобы купить провизии для себя и своих двух канареек. Втроем они, право, не так много едят. На два су, молока, немного хлеба, салата, пшена, зернышек для птиц и свежей чистой воды. Но это не мешает девушке и двум канарейкам петь и щебетать так, что слушать их — одно удовольствие. Да и девушка она добрая, сострадательная. Правда, деньгами она никому не может помочь. Бедняжка работает иной раз по двенадцати часов в день и еле сводит концы с концами. Но она не досыпает ночей, чтобы уделить внимание обездоленным, позаботиться о них. Возьмем хотя бы несчастных людей, что утятся в мансарде. Как раз их-то господин Краснорукий и собирается выкинуть на улицу через три-четыре дня». Так вот, мамзель Хохотушка и господин Жермен несколько ночей кряду ухаживали за их больными детьми. Значит, в этом доме живет нуждающаяся семья? Нуждающаяся, сударь, бог ты мой! Несчастнее их трудно сыскать. Пятеро малолетних детей, тяжелобольная мать и полоумная бабка. А кормят всю эту ораву. Единственный в семье мужчина, работяга, каких мало — Но он даже хлеба не ест доста, хотя трудится, как негр. Спит три часа в сутки, да и какой это сон, когда дети просят хлеба, хлеба. Больная жена стонет на своем соломенном тюфике, а старая идиотка принимается иной раз выть, как волчица. Тоже понятно от голода, потому что разума у нее не больше, чем у скотины. Когда у нее живот подводит, по всей лестнице раздаются ее вопли. «Какой ужас!» — воскликнул Родольф. «И никто им не помогает?» «Ну, как вам сказать, сударь? Такие бедняки, как мы, выручаем друг друга по силе возможности. С тех пор, как офицер платит мне двенадцать франков в месяц за уборку, я раз в неделю варю мясо и отношу этим горемыком кастрюльку бульона. Мамзель Хохотушка — не досыпает ночей и шьет из оставшихся лоскутков чепчики и распашонки для малышей, но, разумеется, в такие вечера ей приходится платить лишку за освещение. А бедный господин Жермен, который тоже не был богачом, притворялся, будто получает время от времени из деревни несколько бутылок хорошего вина, и тогда Мурель, так зовут этого рабочего, выпивал стакан или два, что хоть ненадолго подбадривало его. А шарлатан не помогал этим бедным людям? — Господин Брадаманти? — переспросил привратник. — Он вылечил меня от ревматизма. Что правда, то правда. Я уважаю его за это. Но я тогда же сказал своей подруге. — Анастазии, господин Брадаманти... — Хм... Я ведь кое-что сказал тебе о нем, Анастази. Да, правда. Но он любит пошутить, по крайней мере, на свой лад, почти не раскрывая рта. Но что он сделал для Мурелли? Видите ли, сударь, когда я заговорил с ним о бедственном положении Мурелли, а заговорила я в ответ на его жалобу, что старуха выла всю ночь и не давала ему спать, он ответил. Если они такие несчастные, я готов бесплатно вырвать у одного из них шестой зуб, если он у него испорчен, и уступить им за полцены бутылку моей целебной воды. — Так вот, хоть он и вылечил меня от ревматизма, — воскликнул господин Пепле, — я утверждаю, что говорить так нехорошо, но он вечно такие шутки шутит. — Будь они только непристойные, — подумай, Альфред. Ведь он итальянец, быть может, у них принято так шутить. «Право, госпожа Пепле», — сказал Рудольф, — «у меня создалось дурное впечатление об этом человеке, и я не стану ни заходить к нему, ни, как вы говорите, водить с ним компанию, а женщина, что дает деньги под залог, она оказалась более щедрой». «Хм, не больше, чем господин Брадаманти», — сказала привратница. Она дала Мурелям денег под залог их трепья. Все, что у них было, перекочевало к ней вплоть до последнего тюфика. Дело не затянулось, так как больше двух тюфиков у них никогда не было. А теперь она им не помогает. Мамаша Бюрет, как бы не так. В своем роде она такая же сквалыга, как и ее любовник. Можете мне поверить. Господин Краснорукий и мамаша Бюрет. — заметила привратница с необыкновенным лукавством, сощурив глаза и покачав головой. — Неужели? — спросил Рудольф. — Еще бы! Любовь до гроба! Ничего не поделаешь! Ночи бабьего лета так же горячи, как и летние ночь. Правда, старый дорогуш? Вместо ответа господин Пепле меланхолически покачал своим цилиндром. — А чем занимается этот несчастный рабочий? Какое у него ремесло? Он гранильщик фальшивых камней. Работает сдельно. И так много сидит, сгорбившись, что весь скособочился. Вы и сами убедитесь в этом. Впрочем, выше головы не прыгнешь, а когда надо прокормить, кроме себя, оравую семи человек, вот и приходится тянуть лямку. Хорошо еще, что старшая дочь помогает ему по силе возможности. Да возможности-то у нее не больно велики. А сколько лет, девочки? Семнадцать. И хороша при этом, как картинка. Она работает служанкой у старого скряги и такого богача, что он мог бы скупить весь Париж. Это нотариус по имени Жак Ферран. Жак Ферран? воскликнул Родольф, удивленный этим новым совпадением, ибо у нотариуса Феррана или, по крайней мере, у его экономки, он должен был получить сведения о пивунье. Это тот самый Жак Ферран, что живет на пешеходной улице? Правильно. Вы его знаете. Он нотариус того торгового дома, где я работаю. Значит, вам известно, что он сквалыга? Каких мало. Но, надо сказать, человек он честный и богомольный. По воскресеньям ходит к обедне и к вечерне. Исповедуется и причащается на страстной неделе. Если он и устраивает застолье, то для них только священников, пьет святую воду и ест благословенный хлеб, принимает скудные сбережения от бедноты. Словом, он праведник, а вместе с тем скуп и безжалостен и к другим, и к себе. Уже полтора года, как несчастная Луиза, дочка Муреля, служит у него в прислугах. Девушка — сущая овечка по характеру, а работает как лошадь и за какие-то жалкие восемнадцать франков в месяц делает всю работу по дому. Шесть франков оставляет себе, а все остальное отдает родителям. Конечно, это подспорье в хозяйстве, но ведь в семье-то восемь ртов. И все же отец что-то зарабатывает, если он трудолюбив. У ну, такого работягу, как он, поискать. За всю жизнь даже не притронулся к спиртному. Человек он порядочный, добрый, как Иисус Христос. За свое усердие он готов просить у Господа Бога лишь одного, чтобы в сутках было сорок восемь часов. Тогда он заработал бы побольше денег для своей ребятни. А неужели у него такая невыгодная работа? Он три месяца проболел, и это выбило его из колеи. Жена погубила свое здоровье, ухаживая за ним, и теперь сама дышит на ладан. Последние три месяца им пришлось жить на двенадцать франков Луизы, на то, что они получали под залог у мамаши Бюрет и на несколько экю, которые им судила посредница, доставляющая ему работу. Но подумать только их восемь человек. Они у меня из головы не выходят. А посмотрели бы вы на их трущобу? Но довольно говорить об этом. Мой обед готов, а при мысли об их мансарде у меня тошнота подступает к горлу. К счастью, господин Краснорукий скоро выселит их из дома. Я говорю это не по злобе, поверьте, но если уж так повелось, что кто-то должен прозибать в нищете, как эти несчастные мурели, пусть лучше прозебают в другом месте». Мы все равно не можем им помочь. Зато перед глазами у нас одной бедой будет меньше. Но если он выгонит их, куда же они пойдут? А почем, я знаю. А сколько зарабатывает в день этот рабочий? Если бы ему не приходилось ухаживать за матерью, женой и детьми, он зарабатывал бы четыре-пять франков. Уж больно он старательный. Но три четверти времени бедняга занят хозяйством, а потому выгоняет не больше сорока су. Это не густо. Несчастные люди. Да уж, несчастнее быть некуда, вы правильно сказали. Но на свете столько горемык, которым мы все равно не можем помочь, что приходится в чем-то искать утешение. Не правда ли, Альфред? Кстати, мы совсем забыли про черносмородиновую наливку. По правде говоря, госпожа Пепле, то, что вы мне рассказали, расстроило меня. Вы выпейте наливку за мое здоровье вместе с господином Пепле. Вы очень любезны, сударь, — проговорил привратник. Но скажите, вы по-прежнему хотите посмотреть комнату на пятом этаже? Охотно. И если она мне подойдет, я тут же дам вам задаток. Привратник вышел из своего логова, Рудольф последовал за ним.